Глава пятнадцатая. «Это я сказал про таверну», — вмешался Кнут. «Эрик не знал про нее, так что это была моя идея. И в лес его потащил я». Ульвар расхохотался. «Балбесы! Оба! Я не собираюсь давать делу ход. Если дергать первого из-за каждой мальчишеской глупости, у него других забот не останется». «Глупость в этом мире натворила куда больше бед, чем явная злонамеренность», — медленно произнес Альмот и я не собираюсь оставлять ее безнаказанной. Эрик не отвел взгляд. Так просто сказать, дескать, пьян был, не ведал, что творить, смилосердствуйся. Только знал ведь и про запреты, что творил, знал. Стоил его маленький бунт виселицы. — Воля твоя, — сказал он, — оправдываться не буду, что сделан, то сделано. — А он же два барана упертых. Ульвар вклинился между ними. — Все, хватит. Он взял за плечи Эрика и Кнуда, подтолкнув к тропе. Марш домой, пока я тоже не разозлился. Кнут дернул за рукав, увлекая следом. Сдвинуться с места получилось не сразу, ноги дрожали. — Я всегда ценил твои советы и твою помощь, — негромко прозвучал за спиной голос Альмода. — Но очень прошу, не лезь в то, как я управляюсь со своими людьми, или мы всерьез поссоримся. — Если ты пойдешь с этим к первому, всплывет имя моего парня. Он не заслужил плетей. Они оба не заслужили. И все же не лезь. Оба надолго замолчали. Легко отделались, прошептал Кнут. Эрик покачал головой. Пока не отделались. Его не на шутку трясло, еще немного и зуб застучат. Ты белый весь. Пройдет, поморщился Эрик. Не признаваться же, что перепуган до полусмерти. Пройдет, конечно, с готовностью согласился Кнут. Все обойдется, вот увидишь. Эрик совсем не был в этом уверен. Альмод вполне мог закусить у дела и довести дело до конца, просто для того, чтобы никто впредь не смел ему указывать. А что потом снова придется четвертого искать, так, положа руку на сердце, много ли с него Эрика до сих пор было проку? Заботы одни. Королевский труп завтра дает премьеру, сказал Альмод за спиной. Сходим? В Вчетвером, пока Астрид здесь, и ты не ушел за четвертым. Давай, почему бы не развеяться? Кто автор? Виги Копейщик, новая трагедия. Ульвар расхохотался. «Да уж, развеемся. Астрид будет рыдать, у Тиры тоже глаза наверняка окажутся на мокром месте. Да и ты. Лучше обливаться слезами над вымыслом, чем над явью». Эрика снова затрясло. Они болтали о пустяках, когда его собственная судьба висела на волоске. Или Альмот давно все решил. Пожмет плечами, глядя на его Эрика тело, добавив что-нибудь вроде Глупость наказуема, и пойдет проливать слезы над трагедией великого копейщика. В пьесе наверняка и личность поинтереснее и страсти погуще. Он мотнул головой. Хватит, хватит умирать прежде смерти, что будет, то будет. Вон солнце какое, и птицы поют, и, может быть, все еще обойдется. А не обойдется, сам доигрался. У входа в особняк Альмот жестко взял его за плечо. Пойдем. Значит, не обойдется. Дежурные у входа уже сменились. Альмот велел послать за Ингрид, дескать, пусть придет в подвал, и потащил Эрика за собой. Воображение мигом нарисовало сырые мрачные застенки, освещенные неровным пламенем факелов, да и стол, с железными инструментами, почему-то здорово напоминающими операционный набор Лева. Но подвал оказался сухим и чистым. Темноту развеял привычный огонек светлячка, и если бы не решетчатая дверь в дальней стене, до да столб с металлическими оковами, прицепленными выше человеческого роста, было бы, пожалуй, почти уютно. Ничего не изменилось. Альмот огляделся по сторонам. Сколько лет здесь не был? Он прислонился к стене, скрестив руки на груди. «Не вижу висельцы», — негромко сказал Эрик. «Вешают, кажется, во дворе, но могу соврать, на моей памяти ни разу не было. Зачем, когда командир волен сам открутить голову любому из отряда? Разве что случится нечто совершенно из рук вон» вешают во дворе. Уже легче, если только Альмот не решил зачем-то поманить его надеждой, чтобы потом оказалось еще страшнее. Здесь порют. А вон там, он мотнул в сторону решетчатой двери, карцер. И то, и другое случается. Не слишком часто, но случается. Он помолчал и добавил негромко, словно разговаривая сам с собой. Думал, больше не смогу сюда спуститься. Нет, стены и стены. «Сколько плетей полагается за побег?» – спросил Эрик. «Полсотни и две недели в карцере». Альмот замолчал, пристально глядя на него. Эрик не отвел глаз. когда мой командир погиб, – произнес наконец заговоренный, – никто ни слова бы не сказал, если бы я удрал от прорыва. Но перед тем предупредил местных. Они успели бы уйти сами и увести скот, чтобы твари не жрали и не размножились. Дело не в человеколюбии». Чем больше у тварей пищи, тем сильнее они становятся. Но я, да что там, наложил в штаны и дал дёру. Я когда отдышался, решил, что раз все мертвы, значит, я могу просто рвануть на другой конец страны. Никто не найдёт. Решил, что могу вернуть себе свободу. Что до местных? Хотел бы сказать, что думал, будто те два отряда, которые должны были выслать после нас, позаботиться и предупредят. Но... Он усмехнулся. Я о них и не вспомнил. Как и о том, что сожрав командира твари станут сильнее, новые отряды подойдут не мгновенно. И скрипнула дверь. Альмут резко обернулся. Звал? спросила Ингрид. Да. Когда Эрик и Кнут собирались в город, им сказали, что нельзя выходить за стены. Ингрид помедлила. Признаться, мы резались в кости, и на кону стояли немалые деньги, могла и забыть. Это не ответ. Да или нет? «Да», — сказал Эрик, — «нам говорили, что нужно оставаться в городе». Ингрид вздохнула. «Дурак! Я предупредила, что нельзя, но не объяснила, почему». «А это уже не важно. Можешь идти». «Альмот, или я выведу тебя силой». Она помедлила, прежде чем шагнуть обратно за дверь. «Я тогда сглупил», — сказал Альмот, снова прислоняясь к стене. И лицо и голос казались совершенно бесстрастными. Моя глупость стоила жизни двум отрядам, пришедшим следом жителям Озерного и еще полудюжине наших, кто погиб, когда, чтобы остановить прорыв, пришлось собрать всех, включая прорицателей, которые обычно не сражаются. И первого он снова надолго замолчал. Эрик не мог оторвать взгляд от его рук, вроде бы небрежно сложенных на груди, только пальцы побелели до синевы. За эту глупость я заплатил. Когда меня поймали, первый велел заменить плети, положенные за побег, накнут не поскупились нанять городского палача. Полсотни ударов кнутом не переживет никто. Кнут это не плеть, кнут разрывает мясо до костей, ломает ребра, разбивает суставы, а одного правильно поставленного удара в область почек хватит для того, чтобы через несколько дней умереть в муках. Если не вмешается целитель, конечно. Знаешь этот обычай? Дорогой подарок палачу перед казнью, чтобы пощадил. Ульвар передал. Он тогда был моим соседом по комнате. Только-только попал в орден. Гол как сокол, его мать погибла в приграничье, пока он учился. Так и не признался, где добыл деньги. Альмот усмехнулся. И палач пощадил. Так что я отделался неделей в горячке и без а когда стало ясно, что подыхать не собираюсь, позвали целителя. Поэтому коллегой не стал. Эрик отдал бы что угодно за то, чтобы этого разговора никогда не было. — Сегодня твоя глупость стоила жизни тем троим, что намеревались свалить на вас свои грехи и повесить, — продолжал Альмот. — Туда мы дорога, конечно, но все же я не могу оставить ее безнаказанной. Однако за тебя просил Ульвар. — Передай ему мою благодарность, — сказал Эрик, — но... — Поэтому вот тебе выбор, — продолжал Альмот, словно не слыша. — Я могу отвезти тебя к первому и рассказать все, в том числе и про первую попытку сбежать. А там, как он решит. Первый мужик не злой, может и помиловать. Эрик не удержался от смеха. «Не злой мужик первый. Альмот понял». «Тогда был другой первый. Этот занял место в тот год, когда я стал командиром и привел Фроуди и Тиру. И пусть творец даст ему долгих лет». Он помедлил. «Но, признаюсь, мне совершенно не хочется снова искать четвертого. Поэтому второй вариант плети. Тем более, что пороть тебя все равно пришлось бы мне. Палача орден не держат за ненадобностью. Ты молодой и сильный». Полсотни – это не насмерть. Залечу быстро, не бойся. Вот так просто, не похоже на Альмода. В следующий миг Эрик осознал. Нет, это не выбор, а лишь его видимость. Момент, когда он хотел покончить со всем одним махом, миновал, и Альмод прекрасно это знает. Значит, добровольно встань под плеть и будь благодарен за снисхождение и искренне веря, что это было твоим собственным свободным решением. Нет, повторил он. Я не собирался дезертировать, и ты это знаешь. Моя вина лишь в непослушании, ну и в глупости, конечно, но только в этом. Считай, что я заслужил висельцу, веди к первому. Считай, что довольно политея, воля твоя. Но не делай вид, будто выбор за мной, потому что он есть у тебя, но не у меня. — Ишь ты, просек, — ухмыльнулся Альмот. — И что, рискнешь? А вдруг я все же отведу тебя к первому? Или жить надоело? Эрик поежился, обхватив плечи. «Я очень хочу жить, но вы все так настойчиво повторяли, будто я уже мертв, что я почти поверил. Это лучше, чем оказаться сожранным заживо». «Как знать? Сравнить-то никому не довелось». Альмот отлепился от стены подошел к столбу с кандалами. Потянувшись, провел пальцами по металлу, тусклому, покрытому патиной. Этими оковами явно пользовались редко. Резко развернулся. «Мне лень посылать за плетью и ею размахивать. Неделю на хлебе и воде. Хлеба сколько сможешь съесть. Вон!» «И все?» – растерялся Эрик. «Думаю, ты натерпелся достаточно страха, чтобы запомнить». Эрик стиснул зубы. «Лучше бы выпорол, в самом деле. Все же не так унизительно, как понять, что он с самого начала купился на фарс. альмота не собирался его вешать, просто решил напугать до полусмерти, чтобы потом с вице. И будь благодарен, щенок, за науку. Знал ли Ульвар или беспокоился от души? А Ингрид? Альмот, впрочем, благодарности не ждал. Пойдем отсюда. У меня стремительно портится настроение. На лестнице за дверью обнаружилась Ингрид. Сидел на ступеньках, подперев локтями подбородок. Взглянула тревожно, заметно расслабилась. Альмот рассмеялся. Не съел, как видишь. Так, покусал слегка. Забирай своего любимчика. Ингрид зарделась. Эрик тоже, сам не зная почему, залился краской. Положение спас, прозвеневший гонг. Альмут помчался вверх, перепрыгивая через ступеньки. Ингрид поднялась. «Пойдем?» «Погоди», — Эрик помялся. «Спасибо, что пыталась меня выгородить. Но не стоило рисковать». «Позволь мне самой об этом судить. В конце концов, я не девочка, только-только получившая перстень пока не слишком понимающая последствия своих поступков». Голос прозвучал мягко, очень мягко, и улыбка была теплой, но... Прости, не хотел обидеть. Беспокоился, зря, наверное. Мальчику, только-только получившему перстень, не стоит волноваться о взрослой мудрой женщине, которая сама может все решить. Наверное, все-таки знала. Как тогда, в солнечном, ведь будь тогда все на самом деле, Ингрид бы от души врезала за тот удар под дых. Можно, конечно, подумать, что не захотела прилюдно ронять репутацию ордена, но зачем себе льстить? Странно, но оскорбленным Эрик себя не почувствовал, разве что разочарованным, значит, показался и всерьез его не воспринимали. Оно и к лучшему, объясняться не пришлось, было бы очень неловко. А то, что в последнем сне у Мары были рыжие волосы, так на то он и сон, там и не такое бывает. Творец наделил его смазливым лицом и неплохим сложением, так что девчонки обращали внимание часто, и Эрик привык к этому к лукавым переглядываниям, шуточкам на грани приличий, дружеским объятиям и не только. Одаренные девчонки всегда были не прочь, тем более, что подобные забавы между своими ничем не грозили. Все это было игрой, ненавязчивой и легкой, которая никого ни к чему не обязывала, даже доходя до постели, точнее сеновала, или укромного уголка в густом парке, или... неважно. Вот и сейчас поиграли и будет. К тому же Марун он пока не забыл и не хотел забывать. Он наступил в сторону, обходя Ингрид. «Как бы ты ни было, спасибо за заботу». «Эрик, я не хотела». «Да нет, ничего. Я просто забыл, что сопляк по сравнению с вами. Ты напомнила только и всего». Она усмехнулась. «Вот как значит. Что ж, больше не буду обременять тебя заботой». И стремительно зашагала вверх по лестнице. «Ингрид, я...» Она не обернулась. Эрик соданул кулаком по стене. Наверное, зря он так. Может, она и правда ничего такого не хотела, а в самом деле беспокоилась. Но что сказано, то сказано, назад не воротишь. Проверять предупредили командира наказаний в харчевне Ирик не стал, есть не хотелось. Рано или поздно станет ясно, едва ли кто-то будет носить ему хлеб и воду на позолоченном блюде. Проголодается, тогда и узнает. В этот раз нарушать приказ он не собирался, и вовсе не из-за страха, что альмоду донесут. Его не заперли и не приставили никого наблюдать. И это само по себе стоило слишком дорого, чтобы снова показывать себя взбалмошным мальчишкой. Эрик вздохнул. Наваливалась усталость, тяжелая вязкая. Не как бывает, когда в охотку набегаешься в запуске или наплаваешься до синих мурашек. А будто после экзамена. Вроде не делал ничего, пялился в записи, дозубрил. Но даже радоваться честно заработанному сверхожиданий нет сил. Добравшись до комнаты, он упал на кровать ничком, закрыл глаза. Кнуда где-то носила, да но и к лучшему, разговаривать тоже не хотелось ни с кем. Пережитый за утро страх изрядно его утомил, и до чего ж стыдно было сознавать, что трясся он совершенно зря. И с Ингрид поссорился тоже совершенно зря. Открылась и закрылась дверь. Эрик не поднял головы, наверняка сосед вернулся. Решил сделать вид, что спит. Вдруг и в самом деле удастся заснуть. Тишина показалась слишком долгой. Будь это кнут, давно бы заговорил, или плюхнулся бы на кровать, или завозился в сундуке. Но вошедший, судя по всему, просто стоял. «Да уж умеет Альмот душу вымотать», сказал Фроди. Эрик поднял голову. «Уже знаешь? Снова будешь говорить, что за дело получил?» «Не буду. Ты и сам знаешь, что за дело. Но я бы наорал или леща отвесил, а не стал жилы тянуть». Он помолчал. Пойдем в книжную лавку, а то в любой миг могут сорвать назов, а я так ее тебе и не показал. На обратном пути завалимся куда-нибудь и напьемся. Ингрид не может говорить, что ее давние знакомые зазвали. Наследник у кого-то там родился, обмывать будут. А что, тебе не зазорно с сопляком возиться? Или зовешь только потому, что Ингрид не может? Эрик снова уткнулся носом в подушку. Фруди сел рядом, кровать под ним тяжело скрипнула. Положил руку на плечо. «Кто тебе такую дурь сказал? Альмот? Или сам придумал?» Эрик рывкон перевернулся на спину, заглянул ему в лицо. «Щеки обожглостый дом». «Прости». «Как он умудряется все портить раз за разом?» «Значит, сам придумал», — хмыкнул Фроди. Вот же ж, башковитый, а дурень? После зова мне придется любоваться на твою морду, обычно неделю, круглые сутки. Так чего ради я бы стал бы любоваться на нее сейчас? Только потому, что не нашел другой компании?» Мне не пятнадцать лет, могу и один до лавки прогуляться. Еще скажи, мол, ты не мальчик, только получивший перстень, буркнул Эрик. А я его и не получил. Но не мальчик, да, впрочем, и не девочка однозначно. Эрик не выдержал, прыснул, повторил. Прости, я и правда. Брось, но, кажется, надо сперва напиться, а потом в лавку. Пить я не буду, Альмот велел неделю на хлебе и воде. Я ему не скажу. Дело не в том, расскажешь ты или нет. Я-то буду знать. Он поверил мне на слово, и слов не хватило. Впрочем, Фроди понял. Гордость, значит. Уважаю. Плевать на выпивку. За книгами-то со мной сходишь? Схожу. Эрик сел на кровати. Только на моей книжке клеймо библиотеки университета солнечного. Да лавочнику плевать. Правда, поторговаться придется. Начнет кочевряжиться, конечно. Но клеймо можно вывести, если знать как. А уж он-то знает.